Я не хочу, чтобы история с Дори повторилась, и чтобы мне снова было больно. Кто может бросить в меня за это камень? Ну, я бы на твоем месте предпочла, может быть, читать книги или смотреть телевизор. Аманда смущенно рассмеялась. Ей было очень неловко от того, что она снова затронула его больное место. И она стремилась вернуть разговор в более легкое русло. «Смотреть телевизор?» — Джек расхохотался. «Знаешь, наверное, в этом и заключается главное различие между мужчинами и женщинами. До сих пор, если бы меня заставили выбирать между чтением, телевизором и женщинами, я, несомненно, предпочел бы последних. Но ты заставила меня серьезно задуматься. Так что, возможно, уже завтра я куплю себе новый телевизор». «Ты безнадежен, Джек». Воскликнула Аманда, впрочем, без особенной досады. Ей очень импонировала его манера даже о самых серьезных вещах говорить со своеобразным мягким юмором, благодаря которому любая проблема, любое препятствие переставали выглядеть устрашающими и непреодолимыми. «Так оно и есть. Я совершенно безнадежен и неисправим. Только вот не знаю, недостаток это или достоинство». «Когда-то это качество помогало мне очаровывать женщин, но сейчас, как мне кажется, оно начинает мне мешать. Впрочем, это все пустяки. Так что, если не возражаешь, давай не будем на этом особенно задерживаться, ладно?» Аманда не возражала, и они заговорили о другом, о своих родителях, о детских мечтах и юношеских желаниях, о начале взрослой профессиональной жизни и карьеры. В конце концов, разговор снова вернулся к детям, и Аманда посетовала, что отношения между Джен и Луизой оставляют желать много лучшего. Джек искренне ей посочувствовал и даже попытался дать какой-то совет. Совет был дельным, но Джек опоздал с ним лет на двадцать, и он сам это понял. В подобных делах у него не было опыта, ведь Пол и Джулия всегда неплохо ладили. Потом они пили кофе и снова разговаривали. И вечер пролетел совершенно незаметно. Когда Джек ушел, на часах было начало первого ночи. Но уже в девять утра он позвонил ей, чтобы поблагодарить за чудесный ужин. Аманда еще спала и не сразу поняла, кто это. «Алло, Аманда, я тебя разбудил?» — удивленно спросил Джек, почувствовав, что она не очень внятно отвечает на его вопросы. Сам он был жаворонком и всю жизнь вставал очень рано. Аманда обычно тоже не испытывала никаких трудностей, если ей нужно было вставать с позаранок. Просто вчера она долго не ложилась, когда Джек ушел. Она пыталась читать, а потом, уже погасив свет, долго думала о нем. «Нет, совсем нет», — ответила она и, не удержавшись, сладко зевнула. «Я почти уже встала». Она посмотрела на часы и ужаснулась. На десять у нее был назначен визит к дантисту. «Если бы Джек не разбудил ее, она наверняка бы проспала». «А по-моему, ты врешь», — заметил он, и по его голосу Аманда поняла, что Джек улыбается. «Ты сладко спала, а я разбудил тебя». «Вот они преимущества, которые дает человеку богатство. Я тоже давным-давно на рабочем месте». Сегодня Джек приехал в салон в половине восьмого, так как ему надо было позвонить в Европу разница во времени, с которой составляла 9 часов. Но все это время он думал об Аманде, и в конце концов, поддавшись внезапному импульсу, набрал ее номер. Теперь же Джек неожиданно почувствовал себя неуверенно. «Как насчет того, чтобы поужинать вместе сегодня вечером?» — спросил он без всяких предисловий. Аманда ответила не сразу. В первое мгновение ей даже показалось, что она не расслышала его слов или не так их поняла. «Сегодня вечером?» — переспросила она наконец. На сегодняшний вечер у нее не было запланировано никаких важных дел. Правда, завтра утром ей предстояло идти на рождественский прием в мэрию. Но завтра? Это же не сегодня. «А ты, ты не боишься, что я тебе скоро надоем?» — спросила она. «О, не думаю, чтобы это было возможным!» — быстро ответил он. «К тому же нам надо наверстывать упущенное, не так ли?» «Что ты имеешь в виду?» Аманда откинулась на подушку и сладко потянулась.